Глава одиннадцатая. В гости к эльфам. На следующий день мы потрунивали над маявшимся с похмелья Эрзоном. Теннерель же выглядел как огурчик. Видимо, эльф оказался более закаленным, чем Эрзон. Я предложил олеяни навестить моих родных и рассказать им о событиях, которые прошли и намечаются в будущем. Девушка с радостью согласилась, только ее, как и меня, смущал тот момент, что нам придется около месяца жить в моем мире. Она помнила, что через какое-то время ей в моем мире стало очень скучно и захотелось назад домой. Услышав наш разговор, Мирта высказала свое отношение к таким нашим планам. «Это что же, вы собираетесь бросить меня здесь одну? Без меня даже не вздумайте идти, ведь я буду на вашей свадьбе подружкой невесты и должна знать, за кого отдаю замуж свою лучшую подругу. Да и посмотреть мне очень хочется мир Алекса. Вы же меня не оставите здесь?» Я переглянулся с Элиеной. Девушка чуть заметно кивнула, как бы говоря, что не против того, чтобы эльфийка пошла с нами. То, что отказать Мирте, значит ее сильно обидеть, мне ясно. Да и каких-либо сильных препятствий я не вижу. Я не возражаю. Только есть один небольшой нюанс. Мы будем отсутствовать примерно месяц. Ты согласна прожить в моем мире целый месяц? Я внимательно посмотрел на эльфийку. Если бы увидел хоть тень сомнения на ее лице, то приложил бы все силы, чтобы не брать ее с собой. Согласна. Не сомневаясь ни секунды, ответила та. «Пойду только Теннерелле предупрежу». Не успел я и слова сказать, что мы еще не решили, когда пойдем, да и переходить мы будем вовсе не отсюда, а Эфейка уже умчалась на поиски мага. Вернулась она довольно быстро и была чем-то сильно расстроена. «Вы когда пойдете?» – закусив нижнюю губу, спросила она. «Мы еще не решили, но как только с делами управимся, так и пойдем», – ответил я. Дел у нас не так чтобы много, но переделать их необходимо. Проинспектировать ресторан, поделить награду я намерился сегодня же, потом планировал вернуться в замок и после того, как проверив состояние там дел, можно и отправляться. А давайте мы сначала к моим родным ненадолго заскочим, а потом пойдем, а? попросила она нас. Но ведь это значит, что нам придется к эльфам идти, а они на свою территорию людей не пускают, удивилась Алиена. Со мной пустят. Просто оказалось, что этот хитрец, Теннерель, не просто так меня к королю вытолкнул. Он теперь говорит, что послание короля должен передать тот, кто его получил. А сам его у меня брать ни в какую не хочет. Он меня заверил, что смогу взять с собой кого угодно, и никаких препятствий никто чинить не посмеет. Это-то правда, и так понятно, чтобы внучки властителей чинить препятствия надо совсем ум потерять. А так, давайте быстренько смотаемся ко мне, я передам послание вашего короля, вы же посмотрите, как мы живем. А потом мы в другой мир пойдем, стала упрашивать Ананас, Посмотреть, как живут эльфы, естественно, заманчиво. Но помня о том, что Мирта -то сбежала от своих родственников и какими путями те хотели вернуть ее домой, я колебался. После того, как меня заверил ТНР, что Мир то и нас никто удерживать не станет. А вот насчет артефакта, который накапливает энергию, может передавать ее в другие артефакты, можно будет более подробно разузнать у старейших эльфов, я согласился. Осталось переделать здесь все дела, проверить порядки в замке, погостить у эльфов, а потом навести моих родных. Разум на наши планы отреагировал, как я и ожидал. Он решил остаться в городе, и пока ресторан не заработает и не начнет приносить прибыль, ни о каких походах даже думать не хочет. Посовещавшись, мы решили, что я вместе с Рзоном смотаюсь в замок, а потом вернусь в столицу, и мы отправимся в путь. После того, как получил в казначействе призовые деньги, отдал Тенрелю и Крону их долю. Крон пока тоже оставался в городе, он намеревался последовать моему совету и прикупить мастерскую, а большинство же гномов пока отправило домой с вестями сразу после бала. К моей радости никаких препятствий не возникло, все вопросы решили еще до обеда. Так что уже на следующий день я вместе с капитаном покидал столицу. С нами вышли и мушкетионы, они двигались пешим ходом, а мы с Арзоном на лошадях. Мы не стали придерживаться их темпа и как можно быстрее поскакали в замок, воины и сами дорогу найдут. В замке я первым делом, как только поделился с магией с видом, строго-настрого приказал тому не расходовать зря энергию. Он мне пообещал, не применув, съехидничать, что это в первую очередь в его интересах, и я могу не беспокоиться. Услышав же, что собираюсь сходить в свой мир, он долгое время молчал, а потом сказал. Примерно догадываюсь, какой тебе необходим артефакт. Только давай пока меня ни о чем не спрашивай. Это давняя история, я должен все хорошенько вспомнить. Вид что-то темнит. Ну, не с его памятью вспоминать о каких-то событиях, которые произошли, пусть и в далеком прошлом. О чем я ему прямо и сказал. «Пойми, это в первую очередь не моя тайна. Я должен разобраться, что могу тебе рассказать, а что нет. Вдруг ты и так получишь накопитель у эльфов?» Немного туманно ответил он мне. «Накопитель?» – удивился я тому, как дух назвал артефакт. «Ну да, их так мой создатель называл. Любой артефакт обязан иметь название или собственное имя. А этот получил такое название, потому что мог накапливать энергию и передавать ее своему владельцу, только тогда, когда потребуется. А вообще, много раньше существовало артефактов? Задал вопрос, хотя и сам понимал, что создавшие духа магии имели много знаний и силы. И артефактов у них наверняка было немало. Да, очень много. В замке моего создателя нельзя сделать шаг, чтобы не наткнуться на одно из магических приспособлений. Вот только по-настоящему ценных и мощных артефактов создавалось не так много, как хотелось бы. Но копитель магической энергии происходит как раз из разряда редкостей, даже в то время. Ты хочешь сказать, что догадываешься, где я могу добыть накопитель? Но в силу каких-то ограничений не хочешь мне об этом рассказывать. Что-то тебе мешает, стал рассуждать я вслух. Да, ты правильно и сделал выводы. Давай вы сходите к эльфам, а я за это время все взвешу и решу. «Вдруг вам не понадобится беспокоить душу?» Он резко замолчал, не закончив предложение. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил, но уже совсем не о том. «Эльфы всегда хозяйственным складом славились. У них такие артефакты должны в хранилищах иметься». Я не стал допытываться у духа, что он имел в виду, когда говорил про душу. Захочет, сам расскажет. Но то, что вид что-то знает, совершенно ясно. Впрочем, понадеемся на эльфов. Договорившись с духом, что в случае каких-либо новостей обязательно станем сообщать друг другу, да и то, если возникнет какая-нибудь угроза моим друзьям или лично мне. Ведь расход энергии на таких расстояниях огромный, а духу стоит не тратить запас энергии. С дроном я поделился прибылью за произведенную им продукцию. Деньгам мой кузнец обрадовался и сразу же пригласил меня на свою свадьбу, которую он планировал исправить на следующий год осенью. И кто же твоя избранница? — спросил я его, ведь рядом с ним не видел ни одной особы женского пола. — Это еще и для меня загадка, — ответил он, улыбаясь мне до ушей. — Это как так? — поразился я. — Понимаешь, та, которая мне нравится, уж очень характерная и может меня послать куда подальше. Или за кого другого выйдет. Он горестно вздохнул. — Но я все же постараюсь жениться на ней. — Так свадьба может и не состояться? — решил уточнить я. — Свадьба будет. Он утвердительно рубанул в воздухе рукой. «Подожди, ты меня совсем запутал. То ты говоришь, что она за тебя может не пойти, но утверждаешь, свадьбе быть. Это как? Кстати, а кто она?» Потребовал я уточнению кузнеца, а то действительно запутался в его словах. «Не она, так другую под венец поведу. Найду. За меня теперь практически любая пойдет». Дрон твердо сжал зубы, а потом вздохнул. «А вот пойдет ли за меня Васта – вопрос?» Уж больно ее батя сбаловал, вся из себя. Но нравится она мне сильно, да ее отец до сих пор меня всерьез не воспринимает. Последнее время только замечать начал. — Слушай, а у вас сватов засылать не принято? Давай тебя сам за нее сосватую, — предложил я, а потом, спохватившись, спросил. — А ее отец-то кто? — Сватовство у нас практикуется, однако не по чину мне будет, ежели за меня сам князь просителем пойдет. Но, честно говоря, очень приятно. Решено, буду твоим сватом. Думаю, что через пару месяцев решим твою проблему. Мы сейчас в вечно зеленый лес с эльфом в гости сходим, а потом мой мир навестим. После этого планирую до начала занятий в Академии оставаться в замке. Вот тогда тебя и сосватаю. Ты только заранее скажу что для этого нужно. А то в этих делах я новичок. Да, а отец-то ее кто? Дрон внимательно на меня посмотрел, вздохнул и признался: Она, дочь крона, причем единственная. Коротко ответил он и отвел в смущение взгляд. Теперь понятно, почему избранница гнома считалась такой неприступной и себе на уме. Еще бы, дочь самого старейшины, считаем местного единоличного вершителя судеб гномов. Уж в этом-то я убедился, когда посещал их с визитом. А не замечал он кузнеца по вполне понятным мотивам. До того времени, как он не согласился работать на меня, он являлся простым подмастерьем без каких-либо перспектив на будущее. А в последнее время его авторитет среди мастеров молота и наковальни должен здорово вырасти. Тут его уже Крон не мог не заметить. Но все равно Дрона губа не дура. В принципе, с Кроном поговорю, а там все будет от девушки зависеть. Я никого не волить не собираюсь. А до того, как заделаю твоим сватом, позволю себе дать тебе один совет: ты прояви к ней свой интерес, ну там подарки передай, короче, внимание оказывай. Усмехнулся я. — Вот и договорились, — расцвел тот в улыбке, потом спохватился и спросил. — А что мне делать после того, как закончу с пушками? Ты можешь долгое время отсутствовать. — Знаешь, я задумчиво почесал лоб. Продолжай пока делать пушки. Кому их продавать мы нашли, да, думаю, скоро и от других знатных особ королевства заказы начнут поступать. И, пожав на прощание руку, пошел искать своего капитана. Стика нашел на полосе препятствий. Он совместно с Эрзоном руководил тренировкой мушкетеонов. Я некоторое время понаблюдал за действиями солдат. Если раньше тренировки в основном сводились к преодолению полосы препятствий и оттачиванию единоличных навыков владения оружием, то теперь основной упор делался на взаимодействии в строю. Правда и про физические нагрузки капитаны не забывали. Пока одни воины тренировались в строю, вторые отрабатывали полосу. Вот вторые закончили тренировки на полосе и построились в ромб. Первые же стали перебираться на полосу препятствий. «А вы не думали отрабатывать полосу препятствий непосредственно ромбом? На ровном месте выполнять команды намного легче, а в реальном бою ведь приходится сталкиваться с различными преградами», сказал я, когда подошел к капитанам. «Думали. Вот после того, как они начнут на ровном месте идеально взаимодействовать, тогда их и на полосу отправим», ответил мне Стик. «Тебе уже Эрзон сказал о моих планах?» Спросил я своего капитана и, увидев утвердительный кивок, продолжил. «Так вот, ты, в мое отсутствие, руководишь всеми моими военными силами и обеспечиваешь порядок на моих землях и землях княгини Алиены. Я, конечно, не требую от тебя в случае сильной угрозы распылять силы. Только прошу, постарайся обеспечить безопасность людей, живущих на наших землях». «Не волнуйся, все будет в порядке. Зная о том, что мы отстояли замок, когда противников насчитывалось намного больше, чем нас, а потом переломили исход битвы при столице, то к нам вряд ли кто-то сунется. А если кто и пожалует, то получит по полной, — успокоил он меня. «Эрзон, а тебя попрошу управлять всеми хозяйственными делами замка, пока буду отсутствовать», — обратился я к капитану Алиены. «Алекс, не забывай, мне ведь еще порядок на землях и в замке девушки наводить. Я везде просто не успею», — отрицательно покачал он головой. «Пойми, пока отсутствую, в хозяйственных делах могу положиться только на тебя или разума. Кот сейчас в городе, как только он наладит там работу, то вернется сюда. А пока его нет, то возьми уж на себя время обязанностей». Принялся я его уговаривать. А давай на себя это Стик возьмет. Стик, ты как, согласишься?» Эрзон постарался перевести стрелки на своего друга. «Что ты, что ты? На меня Алекс взвалил обеспечение безопасности. Причем, заметь, не только своих земель». «У меня просто не останется времени на остальное», замахал тот в ответ, отнекиваясь. Эрзона мне пришлось поуламывать еще некоторое время. Он согласился после того, как я намекнул ему, что мы теперь вроде как не просто знакомые и друзья, а нас в скором времени повяжут более тесные узы родства. Хоть Алиэна и не родная дочь капитана, но практически ею является, он же ее с пеленок воспитал. Девушка хоть и не называла его отцом, но для нее он непререкаемый авторитет. Ну, почти. В общем, с делами в замке управился, как и планировал. Да и дела-то, одни переговоры до да указания. В столицу возвратился без происшествий, хотя в обратную дорогу одного меня Эрзон не отпустил. Меня сопровождали пятеро мушкетеонов, хорошо хоть что на этот раз на лошадях, а то мое бы возвращение затянулось. Вначале я не хотел брать с собой воинов, но капитан меня убедил, что в дальнем походе необходимы люди, на которых мог бы полностью положиться. А с этими воинами мы еще все вместе отбивались от нечисти, и за каждого из них он ручается. Да и потом, если к эльфам мы пойдем в сопровождении рейнджеров, то вот потом они же останутся у себя, а мы с девушками должны будем добираться до степняка в одиночестве. А на обратном пути все же может случиться, тем более страна только из войны вышла. После того, как мы добрались до столицы, первым делом убедился, что у девушек все в порядке. У разума тоже все продвигается быстрыми темпами. Второй этаж уже отремонтирован, и рабочие заканчивали переоборудование первого. Сам же кот в сопровождении своих охранников прохаживался по залу и раздавал указания бывшему владельцу трактира. Как я понял, он не хотел общаться напрямую с рабочими. Заметив меня, кот воскликнул. «А вот и сам князь пожаловал!» Потом вальяжно, не замечая рабочих, подошел ко мне. Охранники следуют за ним следом. Я поразился такой перемене в поведении моего друга. Неужели он так изменился за такое короткое время? Передо мной стояла очень важная и надутая персона. Кот заметил мое удивленное состояние и, подмигнув, сказал. «Уважаемый князь, пройдемте, осмотрите второй этаж. Там работы уже закончены, а здесь еще не совсем». «Пойдем», — решил согласиться я с ним, а наедине все и выспросить. Все оказалось совершенно прозаично. Разум, поднявшись со мной на второй этаж, сразу же стал моим прежним узнаваемым другом. Он развалился на кровати и начал мне жаловаться. Ты не представляешь, как оказывается трудно заниматься ремонтом. Я сперва с рабочими вежливо себя вел и, заметив какой-то огрех со стороны строителей, пытался спокойно попросить их исправить. Так вот, чем дольше оставался с ними благожелательным, тем хуже они работали. Дошло до того, что они со мной начали пререкаться, а работа катастрофически замедлилась. Представляешь? И это всего-то за три дня. Такими темпами у нас бы еще и второй этаж стоял недоделан. Тогда решил зайти с другого края. Взял своих охранников и пошел в мастерскую, откуда и нанял этих рабочих. Причем рабочие-то считаются чуть ли не самыми лучшими в городе. Он, видимо, решил выговориться и изливал мне все свои проблемы, которые я, как видел, благополучно уже решил. Так вот, в конторе потребовал управляющего и предъявил ему претензии по ведению ремонта. Правда, пришлось немного пригрозить от твоего имени, ну да ничего, работникам это только на пользу пойдет. Это в каком смысле? что значит пригрозить и почему пойдет на пользу, не понял я. Просто сказал, что если они в установленный срок не управятся, то, когда ты вернешься, отдашь приказ выпороть нерадивого хозяина на центральной площади за несоблюдение взятых обязательств. Хозяин мастерской проникся и решил принять упреждающие меры. Как я догадываюсь, он каждому работнику прописал по несколько ударов плетьми. Они на следующий день после моего разговора с их хозяином даже не присели ни разу. Вот с тех пор и строю себя не пойми кого, а все из-за того, что понебратские отношения невозможны с такими людьми. Ладно, это твое детище, поступай как знаешь. А почему еще нет вывески на ресторане? Так ведь ресторан еще не работает, зачем вывеска? Удивился кот. Реклама? Чем раньше пойдет слух про новинку, тем больше клиентов придет. И подумай над тем, чтобы ввести запись на столике, если желающих кажется много. «Слушай, а может билеты на вход вести? Так вообще классно будет!» Кот молниеносно развил мою идею и зажмурился от предвкушения. «Если решишь продавать билеты, то тогда цену на них делай символическую. И обязательно устрой что-то типа представления. Чтобы кто-то песни все время пел и еще что-то в этом роде. Короче, гостей развлекать». «Я подумаю», — пообещал мне разум, а потом спрыгнул с кровати. «Пойдем, посмотришь, как остальные комнаты обустроены». Как сделан ремонт мне очень понравилось. Хоть сейчас бери и въезжай. Комнат всего пять, но они все очень большие. Я бы даже не стал называть их комнатами. Это настоящие апартаменты. Каждая комната состояла из спальни, кабинета и прихожей. Причем уже все обустроены. Две комнаты по своей богатой отделке явно выделялись. Там все намного дороже, чем в остальных. А почему две комнаты богаче, чем остальные? Что, денег не хватило или пожалел? Спросил я, уже догадываясь об ответе. — Да нет, просто эти две комнаты запланировал для тебя и Алиены. Вам по статусу положены лучшие в этом заведении, — поразил меня ответом разум. — Я-то думал, что он их для меня и себя так обставил. — А оно ну вон как. — А твоя комната какая? — не смог скрыть интереса я. — Да пока любую могу занять. А вот когда вы поженитесь, то рядом с вами моя комната будет. После его слов все стало на свои места. А то я еще удивлялся, как это он себя обделил. «Ладно, договорились», — рассмеялся я, а потом вспомнил, про что, собственно, решил поговорить. «Тут кое-что мне на ум пришло. Надо с тобой посоветоваться. Тут есть бумага и ручка?» «Бумага в кабинете, в столе. чернила и перо на столе. Пошли», — немного ехидно ответил он мне, намекая на то, что я и сам мог бы догадаться. В кабинете я достал бумагу и, усмехнувшись, вытащил из своего пространственного кармана ручку. «Ну, не получалось у меня писать пером». Я схематично нарисовал карету, потом обозначил, где и как должны стоять рессоры. Благодаря этим приспособлениям, они называются рессоры, карета сможет передвигаться намного плавнее. Никак не могу понять, почему здесь до такого не додумались. «Ты должен же был заметить, что каретами в основном не пользуются», задумчиво рассматривая чертеж, ответил мне кот. «Ладно, неважно, почему не додумались. Мне нужна карета. И именно с такими приспособлениями». Хочу тебя попросить, пока меня не будет, найди какую-нибудь мастерскую по их изготовлению и пусть для меня построят карету. Только обязательно с рессорами. Кстати, за это изобретение ты можешь еще из мастеровых денежку получить. За идею, так сказать. — Карета будет, а то, что ты мне об этом рассказал правильно, уж я-то из этого максимум прибыли выжму. По загоревшим глазам кота я понял, что он уже нашел какое-то решение и сейчас его лихорадочно просчитывает. «Ладно, вот тебе чертеж, соответственно, и карты в руки. А я пошел, меня уже девушки наверняка заждались. Они решили не медлить, а сегодня уже отправляться в путь». Рейнджеры покидали столицу, не скрывая своей досады. Еще бы, они тут как сыр в масле катались. А теперь наступают суровые будни, и придется снова нести службу. Наш отряд, если посмотреть со стороны, выглядит внушительно. Столько вооруженных эльфов, тракт, по которому мы двигались, не знал давно. Я с девушками и своими охранниками ехали верхом, а вот Теннерелли и его рейнджеры шли пешком, так что наша скорость невелика. Я подъехал к магу и поинтересовался у того. — Скажи, а сколько у нас займет времени до ваших земель? — У нас не земли, мы называем наше местоположение лесом, — поправил он меня. — Хорошо, так за сколько мы доберемся до вашего леса? — усмехнулся я. — До Вечно Зеленого Леса мы доберемся не менее чем за пять суток. «Да и то, если станем двигаться с не меньшей скоростью, чем сейчас». «Долго. А может, все-таки стоило вам лошадей купить? Денег-то хватило бы». «Я же тебе уже говорил, что эльфы пользуются лошадями только в случае крайней необходимости. И потом, где бы мы смогли такое количество лошадей найти?» Тенреллю усмехнулся. «Ну, лошадей-то найти было можно, особенно после того, как все трофеи, включая лошадей, достались короне. Не проблема, думаю». Но вот скажи мне все-таки, почему лошади не пользуются почетом у эльфов? Не понимаю, почему лошади у них не в ходу. Лошадей мы уважаем, они же живые существа. Ну вот понимаешь, они ведь травоядные. А много лошадей в лесу прокормить сложно, если они начнут листьями с деревьев питаться. А для леса это больно. А так, как я уже говорил, лошади у нас есть, немного, правда, но есть. Да и в лесу легче передвигаться на своих двоих, чем на лошадях. Бывают такие места, где лошадь не пройдет. а потом лошадям в лесу еще и угроза грозит от различных хищников. Гномам, кстати, тоже лошади не нужны, вот и получилось, что они в ходу в основном у людей. Вот теперь, после его объяснений, я все уяснил. Эльфы по природе своей жалели все живое, но основным для них оставался лес, и тот, кто наносит вред их детищу, им не нужен. Только все равно оставалось много вопросов. Скажи, но ведь вы же используете из древесины различные изделия. «Как же так? Ведь прежде чем что-либо сделать, нужно убить дерево». Я заинтересованно посмотрел на мага. «У нас есть смотрители леса. Они указывают, какому дереву нужно прервать жизненный цикл. Насколько знаю, они выбирают только те деревья, которые больны, и вылечить их уже невозможно. Бывают еще деревья-паразиты, которые по сущности своей пьют сок у своих соседей и не дают им нормально развиваться. К нам подъехали девушки». Они некоторое время прислушивались к нашей беседе, а потом Мирта категорично сказала. «Алекс, ты едешь к нам, вот все там сам и увидишь. А теперь давай-ка мне рассказывай о своем мире. Ты обещал». Алиэнна поддержала свою подругу. Она заявила, что хоть и была уже у меня в гостях, но знает еще очень мало. А потом весь оставшийся путь до нашей цели мне устроили перекрестный допрос. Их интересовало все. Мне пришлось рассказывать, как устроен наш мир, опираясь на собственную жизнь. Если бы можно рассказать только свою жизнь, я сумел бы уложиться в полчаса. Что там рассказывать? Родился, рос, учился. А так приходилось объяснять все. За первый день в пути добрался только до того, как из детского сада пошел в школу. Вопросов у девушек становилось все больше и больше. На второй день сумел добраться до третьего класса. Дальше не лучше. Так что за эти дни я настолько вымотался, что даже не поверил, когда впереди показался мост через Дубравку. А и сразу за ним лес. Около леса нас встретил какой-то эльф. Как мне пояснила Мирта, это один из стражей границы Вечно Зеленого Леса. Он издалека поднял вверх лук, и наш отряд остановился. Теннерель медленно подошел к эльфу и что-то тому сказал. После чего страж исчез в лесу, а мы продолжили путь. Как только вошли в лес, рейнджеры как-то незаметно рассосались в разные стороны. И мы остались только с Теннерелем, девушками и мушкетеонами. В лесу, что первое бросилось в глаза, не видно ни одного упавшего или сухого дерева. «Да что там говорить, веток валяющихся и тех не видно». «А по лесу нам далеко идти?» – спросил я. «Да нет, часа через два-три доберемся», – немного как-то грустно ответила Мирта. «А что это ты сгрустила заметила перепад у подруги Алиена. «Да так, немного не по себе», – ответила ей Мирта. «Да не волнуйся ты, тебя владыка в обиду не даст», – попытался ее успокоить Теннерелли, а потом буквально под нос себе пробурчал. Мы пойдем сразу к нему, а то мало ли что. Всю оставшуюся дорогу до поселения эльфов мы провели в какой-то тревожной атмосфере. Но наконец добрались до цели. Лес как бы расступился, и мы оказались на огромной поляне, которую со всех сторон окружали высоченные деревья. На поляне деревья тоже росли, вот только их не так много. А на поляне возвышались высокие каменные строения. Так, идем. Нигде не останавливаясь и сразу к владыке. «Если кто-то захочет препятствовать, то говорите, что срочные новости для властителя Гранеля». Теннерель выдал нам последние указания и твердо пошел вперед, а мы двинулись следом за ним. Догнав мага, я тихонечко так у него спросил. «А что, могут быть проблемы?» «От матери Мертианы можно многого ожидать. Все же и в ее жилах течет кровь властителя. Она на дочь-то сердилась и гневалась сильно, когда то сбежала. Я ведь первоначально сбежавшую должен был поймать и передать ей». А та собиралась ее под замок до свадьбы посадить. «Владыка дочь свою должен, безусловно, пытаться образумить, но...» — обрисовал мне ситуацию маг. Я, двигаясь рядом с ним, пытался незаметно рассматривать окружающую нас обстановку. Эльфы, заметив нашу делегацию, резко бросали все свои дела и в изумлении таращились на нас. А некоторые, более расторопные, чуть ли не бегом убегали, наверняка, чтобы поделиться этой новостью с остальными. Вдруг почувствовал себя неуютно, а мороз пробежал по коже, тогда, когда вспомнил, что не отдавал приказа своим охранникам разрядить мушкетоны. «Шесть мушкетонов, если считать и мой, который находился в моем пространственном кармане, в случае каких-либо конфликтов помочь нам не могли». Я остановился и, дождавшись, когда со мной поравняется старший в пятерке, приказал. «Двон, мушкетоны не применять ни в коем случае. Лучше бы их разрядить, а то мало ли что». «Понял?» – тихо проговорил я. «Ясно. При удобном случае разрядим оружие», — ответил он мне и принялся инструктировать остальных воинов. А проходили мы в это время между домов. У каждого в обязательном порядке растет несколько деревьев и различные цветы. Вообще, ощущение, что попал в сказку, насколько все красиво. Хотелось остановиться и просто любоваться на окружающую нас обстановку. Постепенно ко мне вернулась уверенность, и именно в этот миг дорогу нам преградило несколько эльфов. В руках у них луки, правда без стрел. Но у каждого за спиной висит колчан со стрелами. Теннерель хмуро на них посмотрел и надменно спросил. «Что надо? Мы спешим. Извините, уважаемый Теннерель, но среди ваших спутников я вижу людей. А им в свое время запрещено переступать границу нашего леса, если они только не прибыли в качестве послов. Но ведь они не послы. У тех свита, да и вид совершенно другой. И они не приходят без сопровождения наших рейнджеров, которые в любой момент могут защитить нас». — сделал шаг один из группы эльфов, преграждающих нам путь. — Тебя это не касается, Сиколь. Они тут по приглашению самого властителя. За них могу я поручиться сам и весь отряд рейнджеров, которые сегодня пришли вместе с нами. Эльфы, услышав из уст мага про то, что он вместе с рейнджерами ручается за нас, а может то, что мы по приглашению самого владыки, как-то смутились. Воинственное настроение у них пропало, и они расступились. Мы проследовали дальше, а маг в полголоса сказал мне. «Будьте осторожны, у нас, как оказалось, еще помнят давние обиды. А от таких можно всего ожидать». «У нас могут возникнуть проблемы?» – спросила мага Алиена. К моему облегчению девушка выглядит спокойно. «Побояться, но лучше перестраховаться. Постарайтесь не оставаться по одному», – задумчиво ответил маг и посмотрел на Мирту. «А ты не покидай свою подругу надолго». «Дворец, или правильнее сказать, дом властителя, мало чем отличается от остальных домов эльфов». Может, он немного больше всех остальных, видимых нами уже домов. А так, все такое же. У дверей нас уже ждали. Подойдя ближе, я перевел дух. Эльфов хоть и много, но оружия у них не наблюдается. «Придворные», — произнес Теннерель, причем в его устах это слово прозвучало как ругательство. Мак ни на кого не глядя и не останавливаясь, прошествовал мимо. Он как ледоход разрезал эту толпу, и мы за ним в кильватере оказались во дворце властителя. Тенерель, ни на кого не обращая внимания и не отвечая ни на какие вопросы, целеустремленный идет к какой-то ведомой только ему цели. Только оказавшись перед какими-то дверьми, он бросил одному из стражников, стоящих у дверей. «Доложи властителю, что с посланием короля людей пришла Мертиана, а вместе с ней ее друзья и, собственно, я». Эльф, понимающе кивнул и скрылся за дверями. Уже через мгновение он распахивал перед нами двери и пропускал нас внутрь. «Внутрь мы вошли без мушкетеонов». Я попросил своих воинов дожидаться нас здесь. Как-то неправильно входить к властителю со своими воинами. За дверью оказался стандартный кабинет. Из-за стола навстречу нам поднялся эльф. Только по одному его виду понятно, что это и есть властитель Гранель. Весь его вид излучает власть и силу. Еще в его присутствии ощущается какая-то защищенность, что ли. — Деда, я... — вдруг всхлипнула наша подруга и, расплакавшись, повисла на шее Гранеля. Вся властность и суровость вмиг покинула владыку эльфов. Он стоит, обнимая свою внучку, и гладя ее по голове, причитает. «Ну, не надо плакать, все хорошо. Я тебя никому в обиду не дам. Все-все, успокойся». «А ты молодец, как мою дочку с носом оставила. Если честно, то даже я от тебя такого не ожидал». Потом он наклонился к ее уху и, подмигнув нам, прошептал. Правда, таким шепотом, что мы все слышали отчетливо. «Ну все, успокойся». А то потом тебе перед своими друзьями стыдно будет. Мирта с явным сожалением покинула шею деда, еще пару раз всхлипнула, а потом вдруг ее слезы высохли, и она начала церемонию представления. Властитель Гранель, дозвольте мне представить вам моих сопровождающих. Она посмотрела на деда и, дождавшись кивка, продолжила: Это мой друг, князь Алекс, а рядом с ним моя лучшая подруга, княгиня Алиена. Ладно, можешь дальше ничего не говорить. Мы ведь заочно уже давно знакомы. «Наслышан, наслышан», — сказал властитель, подойдя ко мне и пожимая руку. А Олени он даже поцеловал руку, чем заставив тупо краснеть до корней волос. «Будем считать, что официально мы представлены друг другу. А теперь рассаживайтесь и рассказывайте». Спорить с властителем мы, естественно, не стали, и молча расселись за столом. А Гранель в это время, выглянув за дверь, отдал какие-то распоряжения. «Давайте, давайте, рассказывайте, а то я от любопытства места себе не нахожу», — усмехнулся владыка. Нас всех выручил Теннерель, который принялся рассказывать с того места, как он оказался на наших испытаниях пушки. Разрядив обстановку, он одобряюще улыбнулся нам с Элиены, и мы также продолжили, дополняя друг друга, рассказывать наши приключения Ладыке. Дойдя до сцены, когда Мирта получила от короля послание, он усмехнулся и одобрительно кивнул Теннерелю, что явно выдавало того с головой, ради чего Мак это проделал. Вот только лично я его нисколько не осуждаю. А вот узнав, что молодой король весь вечер протанцевал с его внучкой, владыка нахмурился и бросил неодобрительный взгляд на мага, который в этом месте рассказа чувствовал себя как-то нервно. «У нас осталось от властителя несколько тайн. И одно из них – то, в каком виде возвращался с балла «А что с посланием-то?» – спросила деда Мирта, которая выступала в какой-то степени в роли посланника. «А что с посланием? Король людей признал вину перед нашим народом и попросил прощения». Я думаю, что все постепенно будет меняться. Скоро в стране людей станут встречаться эльфы. Первыми наверняка окажутся наши торговцы. Потом подтянутся те, кто ищет приключений, и все вернется. Так как и все происходило до наших с людьми разногласий. Первый буду я. В следующем году начнется мое обучение в Академии Магии, упрямо сжала зубы Мирта. Да я не против. Хочешь учиться, учись. Про первых же образно сказал, успокоил ее Гранель. «Кстати, я займу второе место», — немного смущенно сказал Теннерель. Пообещал Дунгиону преподавать в Академии магию жизни. Для нас признание мага оказалось полной неожиданностью. Хотя, зная Дунгиона, который давно хотел заполучить эльфа в Академию, я только хмыкнул. Наверняка Бао Дунгион покинул так же, как и Теннерель. Не в лучшем состоянии. «Потом мы с тобой это обсудим», — раздраженно сказала ему Гранель. А потом улыбнулся нам и продолжил. «Завтра вы должны в присутствии всей нашей знати официально довести до меня послание короля. Я же не могу такой важный документ принять вот таким образом». И он протянул обратно мерти послание короля. «Деда», — жалобно произнесла, — «а может, ты все же сам, а?» «Не могу, тут уже политика. Ты ведь взрослая уже должна понимать», — хитро улыбаясь, ответил он ей. «Да и твоих друзей необходимо перед нашим двором представить». Ты что же, хотел, чтобы они как какие-то слуги в свете нашего двора выглядели? А сейчас идите отдыхать. Да, и не забудь тут все своим гостям показать. Дианея сидела за столиком, на котором в вазах стояли различные фрукты, в своем саду, и любовалась окружающими ее цветами. Настроение у дочери-владыки умиротворенное. Напротив нее сидел Санарель, который не мог нарадоваться тому, что жена пребывает в таком радостном состоянии. По дорожке сада показался секоль. Он практически подбежал к столику и без предисловия выпалил. «Миртиана здесь!» «Где здесь? Что ты мелешь? Она же в королевстве!» Дианея в изумлении уставилась на эльфа. «Только что она в сопровождении Теннерелли и каких-то людишек проследовали во дворец к властителю. Я ее собственными глазами видел и даже хотел задержать и к вам доставить», — ответил ей Сиколь. «И что же не задержал?» — включился в разговор Сеннерель. у которого настроение резко пошло вниз, он уже предвидел, что его благоверное начнет плести интриги, от которых у него появится головная боль. Э — Эээ, так Тенерель же с ней рядом находился, а его остановить не так-то просто. Он еще приплел, что с ним рейнджеры вернулись, и они якобы на их стороне, — смущенно пояснил Сиколь. Так, рассказывай все по порядку, не упуская ни одной детали, — властно приказала ему Дианея. которая молниеносно изменилась и сейчас больше не выглядела умиротворенной, а готовой к прыжку пантеры перед загнанной дичью. Выслушав сбивчивый рассказ своего сторонника, она начала давать тому указания четкими резкими фразами. «Как можно быстрее, узнай все про рейнджеров. Почему они так благосклонно относятся к людям, которые сопровождают мою дочь? Про этих человечков мне тоже нужны как можно более подробные сведения, понял?» Она грозно посмотрела на Секоля и, когда тот поспешно кивнул, приказала. «Выполняй!» «Что же ты задумала?» Поежившись, спросил свою супругу Снерель, после того, как Сиколь поспешно удалился. «Не знаю пока, но постараюсь вернуть нашу дочь. Вот только тут надо действовать с умом, против ее воли мы ничего сделать не в силах. Да еще дед с нее с глаз не спустит», — усмехнулась она, а потом добавила. «С нас он тоже глаз отводить не будет». До вечера, пока не появился Сиколь, дочь владыки рассматривала различные варианты возвращения дочери в родительский дом. С каждым рассмотренным вариантом она все больше и больше склонялась к тому, что если она и сможет вернуть дочь, то только своей любовью. А дочь она свою любит и больше всего на свете хочет, чтобы та оказалась счастлива. Вот только ее понятие счастья немного расходится с тем, что понимает под этим Миртиана. Выслушав же доклад Секоля, она мгновенно нашла изящное решение, которое могло бы устроить практически всех. Всего-то и надо женить на своей дочери ее друга-человека, и тогда она сможет настоять на том, чтобы они остались вечно зеленым лесе навсегда. А через некоторое время можно каким-нибудь способом очернить человечка и выгнать. Вот тогда любящая мать соединится окончательно со своей дочерью. Что ж, хорошо, что отец на завтра назначил официальный прием. На нем-то можно интригу и закрутить. Ночевать нас оставили во дворце правителя. Причем он выделил для нас персональную охрану из наших старых знакомых рейнджеров. Самое интересное, что владыка даже нашей охране выделил охранение. Интересно только, от кого он нас так тщательно охраняет? И к залу, где должен состояться прием, нас также довели рейнджеры. А мир на мой вопрос, почему нам выделена такая охрана, лишь пожала плечами и сказала. — Такая охрана только подчеркивает уважение, которое оказывает вам мой дед. — А тебе тогда охрана зачем? — тут же схихидничала Лиена. Но я же являюсь своего рода официальным лицом, которое представляет интересы двух стран. — А вдруг какие-нибудь недоброжелатели найдутся? — не смутилась Эльфийка. Сам прием проходил очень торжественно. Нас с Леной перед своим двором представил сам властитель. — Эти люди одни из лучших представителей соседней страны. Они стараются сделать все возможное, чтобы наши страны вновь вернулись к своим добрососедским отношениям». Гранель взял паузу, а потом разразился столь напыщенной речью, что если бы я не находился на таком ответственном мероприятии, то непременно бы уснул. Говори он, наверное, не меньше, чем полчаса. И все это время его придворные с таким воодушевлением вынимали его словам, что становилось понятно. Слово властителя для них закон. После его речи настал черед Мирты. Она, немного краснея и смущаясь, донесла до всех собравшихся, что просила передать ее король. Когда она закончила, Гранель как бы подвел черту под официальной частью. «Мы принимаем извинения короля людей Аргеста I и надеемся, что отныне эльфы смогут спокойно проходить на территорию королевства, не опасаясь гонений со стороны людей. Мы, в свою очередь, обязуемся в случае необходимости приходить на помощь своему соседу всеми силами, которыми располагаем». А в знак того, что нам принесли такие хорошие вести, мы повелеваем, чтобы князя Алекса и княгиню Алиену пропускали на нашу территорию в любое время. У них теперь пожизненное приглашение лично от меня. А теперь прошу вас, мои подданные друзья, отдыхайте и развлекайтесь». Я и не заметил, когда в зале собрались музыканты. Но как только слова владыки смолкли, в то же мгновение полилась музыка. Придворные зашушукались, обсуждая такие неожиданные новости. Но подходить к нам пока не спешили, то ли от того, что мы стоим близко к владыке, то ли еще по каким-то причинам. К нашей троице неспешно стала приближаться красивая эльфийка в нарядном платье в сопровождении красавца эльфа. «Ой!» – вырвался возглас в раз побледневший Мирты. «Здравствуй, дочь моя, как же я рада тебя видеть!» – подойдя к нам, сказала эта красивая дама. «Здравствуй, мама, здравствуй, папа, я тоже рада, что с вами все в порядке». Плотно сжав губы и твердо глядя ей в глаза, ответила наша подруга. «Дочь, прости наши немного необдуманные решения, которые мы принимали с твоим отцом. Я же вижу, что ты уже нашла своего спутника жизни и чему безумно рада». После ее слов наша троица буквально вытаращилась на мать Мирты. А та, как ни в чем не бывало, продолжала. «Насколько мне известно, тебя приютил в своем замке этот благородный князь, и я очень рада, что у меня появился такой зять. Ведь он же теперь женится на тебе, не так ли?» Не позволит, чтобы твое имя мог любой трепать на ветру. А вас, мои дорогие, она дружески обняла нас с миртой, и у нее даже на глазах покатились слезы. Мы поселим в нашем прекрасном доме, а сами с отцом пока поживем во дворце. Когда же построим новый дом, вы переедете туда, а мы будем к вам приходить и нянчиться с внуками». Я только мельком увидел выражение лица Гранеля, который не мог скрыть того, что речь его дочери очень сильно позабавила. А вот у нас от такого поворота событий не находилось даже одного слова. Настолько мы все втроем оказались изумлены. «Дианея!» — окликнул ее владыка и, не сдержавшись, рассмеялся. «Прекрати плести интриги вокруг моей внучки. К тому же у тебя неверная информация. Хоть этот молодой человек является женихом, но не твоей дочери, а ее подруги. Обрати внимание, она стоит рядом с тобой, видишь? Ну так поздравь их от всего сердца». последние слова в устах властителя прозвучали, как резкий удар хлыста. — О, я опять попала в просаг. и не скрывала, что ее план не прошел. — Простите меня, а вам? Она отстранилась от нас с мирто и обратилась непосредственно ко мне и олени. — Желаю от чистого сердца счастья. Пусть Вечно Зеленый Лес будет свидетелем того, что я желаю вам только счастья. — Вот и хорошо. А теперь можешь обнять дочь и поболтать с ней. Усмехнулся Гранель, увлекая нас с Леной в сторону, чтобы мы не мешали беседе его внучки с матерью. Отойдя от них на несколько шагов, Гранель обратился ко мне. «Мне рассказали о тех новшествах, которыми ты вооружаешь свою армию. Мне бы хотелось, чтобы это новое оружие появилось и у нас. Так, на всякий случай. Ты не мог бы продавать нам свое вооружение? Думаю, что такая возможность представится». Медленно ответил я, прокручивая в голове возможные варианты от такого сотрудничества с эльфами. Никаких препятствий не увидел, а деньги от такого соглашения могут перейти в казну моего замка. И немалые. Только вот пока вам ничего предложить не могу. Пока не вооружу своих воинов, ни о каких продажах речи и идти не может. Потом у меня есть еще обязательства перед своим королем. На такое решение мне нужно и его согласие. Вот только после этого мы сможем поговорить более конкретно. «Договорились. Я думаю, что аргест Первый не будет иметь ничего против того, что его союзник станет немного сильнее, чем сейчас. А как только получу его согласие, и у тебя появится возможность начать продажи, скажешь ты Нерелю. Он все остальные вопросы уже решит от моего имени». «Договорились». Владыка протянул мне руку. «Договорились». Пожал протянутую руку, и мы остались довольны друг другом. Оставшееся время я с удовольствием протанцевал с Лиеной. Мирта так и провела все время за беседой со своими родителями. Отношения у них стали налаживаться. В гостях у эльфов мы прожили несколько дней. Ничего из ряда вон выходящего не произошло, если не считать небольшое недоразумение на приеме. Родители Миртианы помирились с дочерью в присутствии Гранеля. Владыка меня, правда, немного расстроила тем, что артефакта, который я надеялся заполучить у них, для меня нет. Вернее, есть один, но он им необходим самим. Они с его помощью проводят лечение своего леса. То, что Мирта собирается посетить вместе с нами мой мир, тоже не вызвало никаких препятствий со стороны Гранеля. Мать Мирты попыталась, правда, заявить, что там может оказаться опасно, но под строгим взглядом властителя ее речь, вначале начатая на высоких тонах, как-то стихла, и она в итоге дала свое разрешение. Отца же Мирты никто спрашивать, как я понял, и не собирался. Через три дня пребывания в гостях у эльфов мы заскучали, и на четвертый день покинули вечно зеленый лес.